Глава вторая. Рикс Книва. А дело было так: Рикс Адахар решил объединить под своим крылом всех Гревтунгов и преуспел. Невникая, в подробности можно сказать, что Адахар раздвинул пределы своих владений раз в десять. Он заключил союз с герулами, в котором был старшим. Он ходил в походы на гипидов и аланов, многих побил, кого не побил, тех сделал союзниками. О своем участии в этом победоносном движении Книва не особо распространялся. Однако по косвенным признакам становилось ясно, что он был правой рукой Адахара и через своего отца, и через своего отца крепкой связью со остальными родами Грефтунгов. Все шло хорошо, но пришла беда, и пришла откуда не ждали. Рикс дальних гиппидов Фастида, также добывший немалую славу, покоривший множество племен и отмеченный великой удачей, прослышал о победах Адахара, объединившего под своей рукой всех готов, позавидовал ему и послал гонцов со скорбительными требованиями. либо отдаться вместе со своими землями под его фастиды руку, либо готовиться к битве и смерти. Не мог такого стерпеть Рикса Дахар, собрал всех, кто был способен к битве, потому что очень силен был Рикс фастида, и двинулся ему навстречу. Славная битва получилась!» Подвигов в ней было больше, чем травы на лугу. Кровь лилась так, что покраснели воды реки, около которой сражались богатыри. И вышло так, что удача Адахара оказалась крепче, чем удача Фастиды. И бежал Фастидо, бросив своих воинов. В страхе бежал и скрылся в глубине своих земель, где принял своих позор из-за поражения и за постыдное бегство. Так что никто больше не слыхал о Фастиде. Годы не стали его преследовать, ибо славно дрались Гипиды, и нелегко досталась победа. Очень многие грефтумги полегли, и многие были ранены. В числе последних сам Рикс Адахар, но Книва не получил ни царапины. Хотел Книва с частью сохранивших сил воинов преследовать Фастиду, разграбить его бурги, завладеть его богатством, но не разрешил Адахар. Сказал: очень мало воинов осталось на родных землях Готов. Нельзя уходить к Книве, потому что пока он будет бить дальних Гипидов, враги могут прийти и побить его родичей. Должно быть пророческим даром наделили Адахара боги, потому что, как он сказал. Так и вышло. Узнав о том, что сильные воины ушли из бурга биться с дальними гиппидами, ночью коварно большим числом подступили к бургу коварные чужаки квиманы и убили многих, и Фритилу мирного вождя, и Стайну, и жену Алассея Рагнасвинту, которая, взявши копье, билась с квиманами как мужчина. Потом разграбили чужаки бург. Правда, главных сокровищ они не нашли, ибо по неразумению убили всех, кто знал, где они спрятаны. Однако добычу взяли немалую, потому что богат был бург Адахара. И забрали они многих детей и женщин, но не мужчин, потому что мужчины все пали в бою. Пленных увезли в свои леса. Там в дороге и умер твой сын Алосея. Маленький был, не выжил без матери. Скорбно произнес Книва. Ты прости меня, Алосея, что не уберег. Дорок он мне был безмерно, потому что это был племянник мой первый. В языческой традиции дядя по матери считается не менее близким родственником, чем отец. Такое вот горе приключилось. Зато отомстил за набег Книва славно, с отменной жестокостью. Думали чужаки, что спрячутся они в своих лесах, однако зря они так думали. Пять тысяч воинов взял с собой Книва и прошел по землям Квиманов, как огонь по сухостою, давил их и хервал, как рало давит и рвет червей. От селища к селищу шел к Нива и везде убивал всех. На куски резал, в огонь живьем бросал или в землю закапывал. Никого и ничего не оставлял за собой. Квиманских богов сжег, как когда-то Гееннах кивок в сторону Черепанова, поганым их жрецам кишки выпускал на их же алтарях. И многих родичей сумел вызволить из плена, среди них — И мать свою Брунигильду. И заключил неожиданно, так что не роди чем из тобой более Алосея я, больно мне от этого. И поглядел почему-то на Агилмунда. Старший брат Книвы был мрачен, но спокоен. Страшные вести говоришь ты, Книва. Произнес он медленно, чекания слова. Но не вижу я твоей вины в случившемся. Ты поступил как должно, ушел, когда Рикс позвал, вернулся, когда Рикс велел. Ты человек Рикса Адахара Книва. Ты в его воле. Нет, колыхнул светлой гривой Книва. Я не человека Адахара Рикса. Умер Адаха от той раны. Нынче я сам Рикс, большой Рикс всех Гревтунгов. Агилмунд поднялся, Книва тоже встал. Уж точно, что большой, под два метра, хоть еще не такой крязестый, как Агилмунд. Два брата стояли друг против друга. Агилмунд старший по возрасту и по лицу, а по глазам нет. Столько успел за эти немногие годы пережить Книва, что постарел глазами. Стояли, глядели. Напряжение нарастало. Сигизбахн сделал попытку тоже подняться, но Скулди схватил его за плечо и не дал. Сколько у тебя верных, Книва? Наконец спросил Агилмунд. В дружине тринадцать больших сотен. Не задумываясь ответил Книва. Но если я позову, еще двадцать тысяч встанут за моей спиной или более. И они так же хороши, как те, что стоят за моей спиной сейчас? Разве это твои воины? Вкратчива произнес Книва. А я думаю, это воины Алосеи. И развернувшись к Коршунову, произнес торжественно: Нет более у нас общей крови Алосеярикс, небесный воин. А потому спрашиваю тебя: не хочешь ли ты смешать мою кровь со своей? Было бы для меня великой честью, сие, ведь не знаю я никого, кто сравнился бы с тобой деяниями и славой. Хорошо, сказал, прям таки по королевски. Ой, далеко пойдет, мальчик, пробормотал Черепанов по-русски. Ой, далеко. Если они прямо сейчас друг друга не порубят, буркнул Коршунов. Ладно, будем разруливать. Он тоже встал. Рядом с рослыми готами, особенно с почти двухметровым Книвой, Алексей казался совсем мелким, но в политике рост не главное. А я вот знаю Книва Рикс человека, который превосходит меня и славой, и опытом. И этот человек сейчас рядом с нами. Книва прищурился недобро, глянул на старшего брата, решил, что его имеет в виду Алексей. Ошибся. Вот он. Палец Коршунова едва не коснулся лба сидевшего Геннадия. Вот человек, который и славнее меня, и в доблести превосходит. потому, если ты ищешь для родства самого славного из нас, то не ко мне твои слова, а к нему». Книва с изумлением уставился на Черепанова. Нет, в славе последнего он не сомневался, но есть слава и слава. «Он Гиеннах брат мой старший, и он старший над нами гнул свое Коршунов. Верно ли это, Агилмунд? Скулди?» Агилмунд задумался на мгновение, покосился на Книеву. Ох, трудно ему будет привыкнуть к такому младшему брату. А придется. — Так, Алосея, верно ты сказал? — Верно, — сказал, — присоединил свой голос Готу Герул Скулди. — Был над нами старшим Гиеннах. и в бою нас побил, и в битвы водил во многие, и землей он правил такой, что тебе, Книва, и во сне не снилась, старший над всеми нами Гиеннах!» И заключил неожиданно, «Но тебя, Алосея, мы любим больше, а потому, Алосея, если не хочешь ты смешать свою кровь с кровью Книвы Рикса, то, может, моим побратимом согласишься стать». И тут-то Гелмунд засмеялся. Это было так неожиданно, что удивились все, даже невозмутимый Черепанов. А ведь ты впрямь вырос, мой братишка Книва, заявил он, хлопнув брата по могучему плечу. И я рад этому, ибо от крепости каждого крепнет род, а род этот наш. И после смерти отца нашего Фритилы, о чем мне скорблю я, потому что славно погиб отец наш и отомщён славно. И Люба ему в чертогах вот она. Так вот, после смерти Фритиллы, старший в роду — я. И если станет величайшим из риксов Книва, да хоть бы принципсом Рима станет Книва, то кому, как не мне, радоваться о том?» А будешь ты Агилмунд на земле сидеть, как отец наш Фритило сидел, пока мы с тобой в битвах рот славили? Поинтересовался Книва, которого не так легко было сбить с мысли, когда решалось, кто круче. Не сидеть, возразил Агилмунд. Править. Многого ты еще не знаешь, брат мой Книва, потому что не был ты за морями и не повелевал чужими народами, а только бил врагов и громил их жалкие деревянные бурги, когда мы... Широкий жест, включавший всех римлян, втаптывали в землю могучих врагов и брали их каменные города, где стены выше сосен, а святилище чужих богов больше холма, на котором стоит твой бург. Спокойно так сказал, даже голосу не повысил. Книва хотел было возразить, но не нашелся. А старший сын Фритила продолжил. Многих мы победили к Ниво, брат. Из золота добыли столько, что та наша добыча, что привез ты когда-то из Мезии, как рожки трехмесячного ягненка рядом с рогами Тура. Правду сказала Лосея, не было бы ничего этого, ни золота, ни славы, если бы не привел нас к ним Гиеннах Принцепс, так мы его называем. И будет тебе известно, к Ниво, что Принцепс на языке римлян означает Римлян. Первый, первый меж мужей, как вот он первый меж богами. Но правду сказала Скулди, любим мы все Алосеию. И близок он моему сердцу, как если бы вырос со мной под одной крышей. Так же близок, как брат наш Сигизбарн, который в славе уступит немногим, потому что пусть и младший из нас, еще один широкий жест, объединивший всех Римлян. Но командовал дружиной не меньшей, чем твоя, и сумел сохранить наши неисчислимые богатства, когда враг подступил к нему со многими силами. Целому римскому легиону противостоял Сигизбарн, и вряд ли найдется здесь в землях славных войско, способное биться с настоящим римским легионом, кроме нашего, конечно, тут же уточнил Агилмунд. Да, да, близок мне Ласея, как близок нам всем. Скульди, ахвизы, сигизбарну, потому что брат мой Книва. Мы вместе были пред лицом Вотона и уже видели его небесный бург. И если уж смешивать нам кровь Книва, то всем, всем нам в одной чаше. Так сказал Агилмунд, и Книва по-другому увидел его. не глазами Рикса, а глазами брата. И увидел Книва, как похож стал Агилмунд, лицом на отца Фритиллу, и седые нити разглядел в его бороде, и мудрые морщинки вокруг синих, как у всех Фритилачей глаз. И понял Книва, что этот новый взгляд правильный, а он, Книва, Так долго повелевал чужими, что забыл о том, как это хорошо и любо быть частью рода. И опустился к Ниварикс на колено, как удивились бы этому его дружинники, если бы увидели, и приник к лбом к деснице старшего брата. Обрат поднял его на ноги и прижался бородатой щекой к щеке, и так они простояли некоторое время. а остальные глядели молча и не мешали, понимая их, потому что и впрямь столько прошли они вместе, что стали друг другу, как братья.